Ярослав Зуев. Сага «Триста лет спустя». Книга первая. Три ликитира. Моей любимой половинки Лилечки, без тебя этой книги просто не появилось бы. Ни об одной минуте не жалею, разве что о тех, когда тебя не было рядом. Пролог. Дорогие читатели, здравствуйте. А разрешите предложить вашему вниманию мой роман «Триста лет спустя». Удивительная штука жизни. В детстве, а в юности, рукой пала на первую половину 70-х, мне, как и очевидно и многим другим ребятам, а им сверстникам, случалось пробовать перу, писать фантастические рассказы, или исторические, или приключенческие, не в том суть, немного наивные, безусловно, но зато от души. Время-то было беззаботным, для меня, по крайней мере. По телевизору смотреть было нечего. По большому счету, сейчас тоже нечего. Вот и сидит с книгой в руках, или с тетрадкой и ручкой. Стоял в самый разгар застоя, как его сейчас принято называть. Но поскольку мы об этом не догадывались, то вроде как не особенно тужили. Пару своих рассказов я даже планировал отправить вокруг света. Это был мой любимый журнал, но так и не решился. Потом детство закончилось, А взрослая жизнь положила конец моим литературным начинаниям. Так уж она сложилась. Мне 40 лет. Я родился и вырос в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт. Работал в энергетике. Служил в армии. В общем, всего понемногу. По образованию я инженер-атомщик. На рубеже 80-х и 90-х ушел в госслужбы. Попытать счастье в частном бизнесе. Попытал. С моей стороны было бы преувеличением утверждать, что здорово преуспел на этом поприще и нахватал с неба бесходных звезд. За что насмотрелся всякого и много чего перепробовал. Не знаю, хорошо это или плохо, но вышло именно так, и ничего тут уже не поделаешь. Последние два года, если не считать 2002-го, в течение которого создавался Роман, я командовал пилорамой, сушкой и небольшим столярным цехом. И я родилась именно там, в цеху. Причём первоначально всё началось с шутки. Даже не так. Всё началось с того, что мне дорого Три мушкетёра. Тут мне следует оговориться, что роман Три мушкетёра был одной из любимых книг моего деда, офицера фронтовика, прошедшего всю войну. Частицу своей любви он передал и мне. Поверьте, в детстве я зачитывал эту книгу до дыр. И вот однажды в цеху. Мы сидели там с оснобом приёмов, я со своими ребятами и курили биеры между двумя отгрузками. Совершенно неожиданно, точно не помню, как, разговор коснулся трёх уж-четырёх, и я предположил, что случиться с лавным графом Далафером материализоваться в наше беспокойное время, он несомненно, и явился бы в образе крутого бандита. Ну а кого ещё? А растерял благородные манеры. граф выучился бы держать пальцы пеером. Вместо «шпамунагала, сударь, шпамунагала» или «и эти слова мне по душе» от них на целую милю веет благородством настоящего дворянина, выкриковал бы нечто вроде «отвечать за базар, сука», а не то само, чем конкретно. Вместо дуэлей граф забивал бы стрелки, вырубал про штрафившимся предпринимателям счетчики, ну и так далее, в том же духе. Во мушкете предположить, что уж пятёрок полде справились бы с ролями сотрудников силовых структур, в конце концов, о рота королевских мушкетёров и что иное, как спецподразделения выражать при помощи современной терминологии. Возможно, что так и есть. Но поставить себя от то сапецирам у боку, вряд налоговой милиции или таможни, я так не старался, не смог. Так что смените его мушкетёрский плащ на камуфляж и чёрную маску. У меня, честно скажу, просто не поднялась рука. И потом, мы говорили о начале 90-х годов минувшего столетия, когда места в силовых структурах ещё не стали столь престижными. Шатущие на цепи погоны, пробиться к корыту косяками гордок не ломились, и песни о военных войсках ещё не складах, слава богу. Но ну, поскольку героям думал мало кого оставляло равнодушными, к автосо немедленно добавилась мелодия в образе бывшей там собацкой бакини, да трепель криминального авторитета и пошёл поехала. Вооружившись тем же печеном тремя мушкетёрами, я переложил многие памятные рездества сцены на нынешний подзад на Пандеска депутатский сквер и вышел, знаете ли, вдобавок, хоть и не очень оригинально, принимая во внимание продающиеся на каждом шагу сидит замечательной кинотрилогии Джона Толкина в переводе Гопкина "Властелин колец". Могу предположить, что причина замечательного успеха наложения уголовного сурша канала льда, то обезсторыстных героев, благородных эльфов и безусловных злодеев вроде Саурона с Сарума кроется в потрясающем контрасте между их миром, где чёрное не чёрное, белое не белое, и нашим, в котором границы размыты, и пора не разберёшься. где милиция, а где бандиты, где пожарные, а где вымогатели, не всегда видна разница между политиками и казнокрадами, а понятие чести стало абстрактной величиной из давно забытого школьного учебника. Так-то все и началось. Хотя идея долго оставалась голой идеей, она жила во мне, время от времени выбираясь на поверхность. Но когда пилишь лес, сушишь доску до вожделенных 8% влажности, А потом производишь из неё двере на лиственнике или подоконники, недалеко литературных изысканий. И только в конце 2001 я свернул к делу, продал оборудование и засел за написание книги. Не могу сказать, что она давалась легко. Одно дело идея, и совсем иное попробовать сделать так, чтобы вымышленные персонажи стали объёмными, что ли, сошли с толстого ума и заговорили своими голосами. Там да много что ещё Пару раз думал бросить, но потихоньку сам привязался к своим героям, и, как говаривал неузабвенный Михаил Сергеевич, процесс пошел. Пожалуй, не мне о том судить, но, на мой взгляд, Гарантел Афер и его команда довольно ловко прижились в нашей рыхлой почве образца 1993 года, куда мое безжалостное воображение перенесло их из давно минувшего 17-го столетия. борьбе родственников, друзей и знакомых. Более того, получили в нашем мире прошлое. Вот только с их будущим я пока затрудняюсь. По мере развития событий, я не раз отступал от сюжета трех мушкетеров, а порой уходил совсем далеко, хотя и старался придерживаться конвоя. В общем, история начинается с того, что молодой парнишка Андрей Бандура выбирается из глухого села в столицу в поисках лучшей жизни. В городе Андрей планирует разыскать Олега Правилова, некогда служившего под одним полку с его отцом, князем Ставным майором Пантурой. Приключения поджидают Андрея ещё в пути, а когда он находит Правилова, то выясняется, что тот давно расстался с армейской службой и сделавшись криминальным авторитетом. Ну и так далее. Похищение бриллиантов полной опасности, поездка в Крым. конкурирующие криминальные кланы и время от времени бандитские разборки, любовь и измены, надежды и разочарования. Пару слов о жанре. Жанр я переделить не берусь. Я ни в коем случае не планировал писать боевик о похождениях доблестного копиранда, морпеха или десантника на пенсии, сражающего одной пулей по пять злоборедных супостаток. И сага о бандитах мне, поверьте, тоже не улыбалась. Если в книге их и присутствует беззребное число, причем самых разных мастей, не судите за это строго. Нынешние рикетиры и олигархи к нам не центральным разведывательным управлением заброшены. Они только вчера сидели с нами за одними партами и ездили в одних троллейбусах, стояли на пионерских линейках, ходили в армейские наряды. Они невозможны без нас, как и мы к несчастью без них, потому что они и мы две стороны одной медали. Причем, как я уже говорил, кто на какой стороне, порой непонятно. Наконец, случись мне писать о людях, сумевших полностью абстрагироваться от нашей реальности, не окунуться в нее с головой или хотя бы ног не замочить, пожалуй, вышла бы долгая и унылая повесть о бесконечном сборе бутылок в свете китайского фонарика. Теперь еще об одном, хотя бы несколько слов о мире, Он сам, который платирует мои ужки тёры, и судя по всему, чувствует себя как рыба в воде. Не чуть не хуже, скажу, чем в далёкой похлебке сердце от терешения. Этот мир заслуживает того, чтобы хоть немного о нём поговорить, ведь мы в нём живём. Вышло так, что по прихоти судьбы или, может, воли большого колеса, вращающего мироздание в неведомую нам сторону, мы оказались на сломе эпох, что ли. Старый совет, канула в лету. мир стал иным. Случись нам с вами быть замороженными в ходе американских реагенных экспериментов году этак в 82-м, и откроем глаза сейчас, пожалуй, и родных улиц не узнали бы, хотя времени прошло всего ничего. Если бы мне, кто в толпе первомайских демонстрантов КАЮС ходил, было дело, зарабатывая два кровных откуда к отпуску, сказал, что доведется с дипломом инженера-атомщика в кармане, Прожить годы, последовавшие за финалом перестройки так, как я их прожил, я бы покрутил у виска. Готов признать, что в то время я был недостаточно дальновиден. Предполагаю также, что в своей близорукости я был не одинок. Мы получили возможность переосмыслить прошлое. Многое вызывает неприятие, отчетов становятся не по себе. Но я с ним и нечто, отчего щенит сердце, а в душу приходит сладкая грусть. Это ведь наше прошлое, оно живёт рядом с нами, пока живём мы. Как я уже говорил, я не планировал превращать Таристоврецкую стяг в криминальную хронику становления многогранной деятельности рекетиевской группировки Виктора Ледового, имея естественно вымышленные, оперировавшей в столице Украины на рубеже 80-х и 90-х годов, уже действовышей в достоянии в истории столетия. Таких целей я не преследовал. алгарифмы, что процессы, проистекавшие в то время, как с прочими тежствами, мы имеем нищакие лица зри. Сейчас рано или поздно привлекут внимание пытливые исследователи вооружённого куда большим арсеналом знаний и средств, чем тот, что был под рукой у меня. Думаю, выше упомянутые процессы заслуживают самого глубокого изучения. Есть же таких целей не преследов Меня занимали люди, встреченные Андреем бандурой. Я бы не сказал, что он главный герой, хотя безусловно, на это претендует. По воле про детей, их судьбы, их прошлого, их настоящего и будущего, и, конечно же, судьба самого Андрея, преломившаяся среди них, подобно лучику света, минующему многочисленные и самые разнообразные линзы. О справился ли я с задачей, не мне от судить. Первоначально я планировал назвать мой роман Три легититера. Впоследствии мой сын Саня предложил переименовать о рукопись В 300 лет спустя. В результате компромисса романoverlineл рабочее имя Три легититера или 300 лет спустя. Затем 300 лет спустя или Три легититера. И наконец, Три легититера отпали сами собой. Хоть искушение вернуть их обратно и преследует меня время от времени. Ведь с них по большому счёту, по-малому всё и Наверное, с денег у больницы за то, что чтобы родиться, с раздолбанных дорог и пастов милиции. Сколькольных мультфильмов в криминальной хронике: со страхом взорваться или попасть в заложники, с паковки левых теломов или по выходе статов. всех осмотров и депутатских мандатов с первой бутылки водки в школьной библиотеке с группы на Най Кармен в радиофанатике если ты в доставке не забывай говорить спасибо потом придёт с поверкой у неё есть любая ксило родной пахнет в почтарных паконах она в прошиточном минимуме и генеральских паконов в супермаркете остров в государственной думе она в песнях Сергея Жукова в сельском хлуе родина начинается с сигарет поштучно Родина и семечи, родина и я неразлучны. Она настигает меня очереди в больнице, она ставит меня на учёт в милиции. Снимай с него, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши под под окном надежду. Родина ждёт меня повестки из военкомата, родина встречает меня толпами у игровых автоматов. Белая берёза стоит и качается. Здесь родина началась и никогда не кончается. Она говорит, гордись Пушкиным и Фёндором Достоевским Сергеем Есениным и Александром Невским Но не имеет значения, что там было давно Сейчас не родина для тебя, сейчас ты для неё Она оперативно сообщает по рации Ловите этого парня, у него нет регуляции Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом родина заканчивается у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, это, это такой гороскоп. гороскоп. Читая Золотого телёнка, я никогда не давился от смеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал, но в книге всё всегда заканчивалось плохо. Уходят люди, вместе с ними уходит эпоха. Белая берёза стоит молчалива. По телевизору смех, а в душе-то склево.